Глава двадцатая. В Сассексе Холмс не задерживался мыслью на том, что рассказал господин Умыдзаке той ночью в Симонасеке, и ему не казалось, что загадкам отсюда подпортила ему поездку. Он сидел запершись в кабинете, и память неожиданно перенесла его туда. Он вообразил далекие Дюны, где они бродили с господином Умыдзаки. точнее. Увидел, как идет к ним по берегу рядом с господином Умыдзаки, и оба порой приостанавливаются, чтобы обвести взглядом океан или редкие белые облака на горизонте. Какая чудесная погода, не правда ли? О, да, — согласился Холмс. Это был их последний день в Симонасеки, И хотя оба плохо спали, прежде чем пойти к господину Умыдзаки, Холмс то соскальзывал в сон, то выскальзывал из него, а господин Умадзаки после ухода Холмса долго не мог заснуть. Поиски Зантаксилума они возобновили в хорошем настроении. К утру ветер совсем улегся, и они видели великолепное весеннее небо. Когда после позднего завтрака они покинули гостиницу, ожил и город. Люди вышли из домов и лавок и подметали нанесенный ветром мусор. У ярко-красного храма Акамадзингу пожилая пара распевала на солнышке сутры. Идя вдоль моря, они заметили чуть впереди береговых барахольщиков. Около дюжины женщин и стариков копались в морском урожае, собирали моллюсков и всякие другие полезные вещи, выброшенные волнами. Одни волокли на спинах вязянки плавника, у других на шеях висели толстые охапки мокрых водорослей, похожие на грязные обтрепанные горжетки. Вскоре они миновали барахольщиков и вступили на узкую дорожку, ведущую в дюны. Она постепенно расширялась, пока не потерялась, наконец, в сверкающей зыби которая окружила их со всех сторон. Изрытые ветром дюны, поросшие бурьяном в крапинках ракушек и камней, закрывали весь океан. и холмы простирались вдали от берега, вздымаясь и опадая, они тянулись к далекому горному кряжу на востоке и на север к небу. Даже в этот безветренный день песок двигался под ногами, когда они с трудом шли вперед, завихряясь позади них и осыпая от ворота их брюк соленой пылью, отпечатки следов за их спинами. Медленно пропадали, точно заметаемой и невидимой рукой. Перед ними, где дюны смыкались с небом, колебался мираж, посверкивая точно поднимающийся от земли пар, но им все равно было слышно, как волны разбиваются о берег, как перекликаются барахольщики, как кричат над морем чайки. К изумлению господина Умадзаки, Холмс опять указал туда, где они искали прошлым вечером, И где, по его мысли, им следовало искать и сейчас, севернее, у тех дюн, что подступали к самой воде? Вот увидите, песок там влажный, самая лучшая почва для нашего кустарника. Они шли без передвижки, жмурясь от слепящего света, сдувая песок с губ, и их ботинки увязали в складках дюн. Иногда Холмсу требовалось усилий, чтобы сохранить равновесие, и его выручала рука господина Умадзаки. Наконец песок под их ногами затвердел, океан оказался в нескольких ярдах, и они вышли на открытое место, где рос бурьян, разнообразная иная зелень, и валялась большая связка плавника, отцепившаяся верно от рыболовного судна. Они немного постояли, отдыхая и отряхивая песок со штанин. Господин Мыдзаки присел на плавник, промокнуть лицо носовым платком, вытереть пот, капавший с бровей, стекавший по лицу и подбородку, А Холмс, сунув в рот незажженную сигару, принялся ревностно исследовать бурьян, осматривать растительность по соседству и присел над разметавшимся во все стороны кустиком, покрытым мухами. Насекомые облепили растения обильно кучесь на цветках. «Вот ты где моя радость!» — воскликнул Холмс, откладывая трости. Он нежно коснулся веточек, ощетинившихся короткими сдвоенными шипами у оснований листьев, отметил на отдельных побегах мужские и женские цветки, кисти пазушных созвездий, цветки однополые, зеленоватого оттенка, крохотные, каждые не больше десятой доли дюйма, лепестков пять или семь белого цвета, на мужских около пяти тычинок, на женских по четыре или пять плодников, в каждом по две семяпочки. почки. Он взглянул на семена, круглые, блестящие, черные, Пленительно, сказал он зонтаксилуму, будто ближайшему другу. Господин Умыдзаки опустился рядом с кустом, куря сигарету и, дунув дымом, разогнал мух. Но его интерес возбудил не зонтаксилум, а завороженный им Холмс, пальцы, сновавшие по листьям, трудно-разборчивые слова, звучавшие как заклятие, листья непарно-перистые, глянцевые от одного до двух дюймов длиной, изгиб вдоль центральной жилки, края зубчатые, листочков от трех до семи, еще один на конце, чистая ублаготворенность и восхищение, видневшееся в легкой улыбке и горящих глазах старика. И Холмс, взглянув на господина умэдзаки увидел нечто в этом же роде, чего ни разу за всю поездку не наблюдал на лице своего спутника, искренний взгляд, выражавший покой и приятие. Мы нашли, что искали. — сказал он, приметив свое отражение в очках господина Умадзаки. — Да, нашли. — Это очень простая вещь, честное слово, и все же она сильно на меня действует. Не могу объяснить, почему. — Разделяю ваши чувства. Господину Умадзаки поклонился и почти тотчас же выпрямился. Он имел такой вид, словно должен сказать что-то исключительно важное. Но Холмс покачал головой, упреждая его. — Давайте насладимся этой минутой в молчании. Наши рассуждения могут оказаться неуместны при столь редкой оказии. Мы же этого не хотим, да? — Да. — Хорошо, — сказал Холмс. Далее они молчали. Господин Уэдзаки докурил сигарету и закурил другую, глядя, как Холмс рассматривает, трогает и ощупывает зонтаксилом, немилосердно жуя сигару. Рядом завихрялись волны, приближались голоса барахольщиков, Но именно их уговор о молчании четко отпечатался в сознании Холмса. Двое мужчин у океана, возле и в дюнах, превосходным весенним днем. Попытаясь он представить себе гостиницу, где они остановились, или улицы, которыми ходили, дома, попадавшиеся им на пути, ему бы явилось немногое. Но при нем остались образы песчаных холмов, океана, кустарника и спутника, заманившего его в Японию. Он вспомнил их краткое безмолвие, и еще вспомнил странный, долетавший с пляжа звук, слабосильный голос, монотонное пение, резкое обрецание по струнам, звук поначалу тихий, потом ставший погромче и положивший конец их молчанию. — Это музыкант с семисеном, — сказал господин Мыдзаки, вставая и, глядя поверх бурьяна, стебли щекотали его подбородок. — Музыкант с чем? Холмс взял трости с семисеном, это вроде лютни. С помощью господина Умэдзаки Холмс встал рядом с ним и стал смотреть через бурьян. Они заметили выше по берегу длинную узкую вереницу детей, медленно движущуюся на юг в сторону барахольщиков. Во главе ее шел человек с растрепанными волосами в черном кимоно, ударявший по трем струнам инструмента большим плектором. Средние указательные пальцы другой руки прижимали струны — — Я таких встречал, — сказал господин Мадзаки, когда процессия протекла мимо них. — Это нищие. Играют за еду или за деньги. Многие из них хорошо обучены. В городах покрупнее, надо сказать, дела у них идут прилично. Будто зачарованные гамельнским крысоловом, дети не отставали от этого человека, слушая его пение и игру. Достигнув барахольщиков, шествие прекратилось вместе с пением и музыкой. Вереница распалась, и дети окружили музыканта, усевшись на песок. Подойдя к ним, барахольщики распустили веревки на вязанках, скинули груз, и кто-то опустился на колени, а кто-то остался стоять позади ребят. Когда все разместились, музыкант с семисеном начал, запел в лирическом и одновременно эпическом ключе. Его высокий голос соединялся со звуком струн, и звук получался гипнотический. Господин Умэдзаки лениво склонил голову на бок, поглядел на берег и сказал так, будто эта мысль пришла ему в голову задним числом, — пойти послушать его. — Непременно пойти, — ответил Холмс, озирая сборище. Но они не поспешили туда, потому что Холмс должен был в последний раз посмотреть на кустарник. Он сорвал с него несколько листочков и положил в карман, а эти затерялись где-то по дороге в Кобе. Перед тем, как двинуться к берегу, ему хотелось еще помедлить наедине с зонтоксиломом. «Таких, как ты, я раньше не видел», — сказал он растению. «И, боюсь, больше уже не увижу. Нет». Теперь холм смог уйти. С господином Мэдзаки они пробрались через бурьян, вышли на берег и сели среди барахольщиков и детей, слушая, как музыкант с семисеном поет истории и дергает струны, Этот человек был наполовину слеп, определил Холмс, и путешествовал по Японии преимущественно пешком. Чайки ныряли или скользили в вышине, по-видимому, привлеченной музыкой, и корабль плыл по горизонту в порт. Все это — бесподобное небо, завороженные слушатели, вдохновенный музыкант, чужеродная музыка, покоренный океан — Холмс виделось с совершенной ясностью. Взгляд его сосредоточился на этой сцене. ставший как бы славным зенитом всей поездки. Однако финал мелькал в его памяти проблесками сна. Под конец дня процессия составилась вновь, и полуслепой музыкант повел ее по берегу, направляя своих последователей между кострами из плавника. Шествие кончилось вкрытой соломой идзакае у океана, где его приветствовали Вакуи с женой. Солнце светило в забранные бумагой окна. Тени от древесных ветвей были размыты и черны. Симоносекки. Последний день, 1947. Написал Холмс на салфетке, которую потом спрятал на память об этом дне. Как и господину Мадзаке, он пил второе пиво. Вакуи доложил им, что особого пирога с зонтоксилумом не осталось. И Холмс обошелся без него, прохлаждаясь ветзакая. Он смаковал напитки и свое новое знание. В этот предвечерний час, выпивая с господином ум он видел одинокий кустарник, растущий за городом, донимаемый насекомыми, колючий, обделенный красотой, но все равно необыкновенный и нужный, в каком-то смысле похожий на него самого, — весело подумал он. Идзакая полнилась людьми, пришедшими на музыку семисена, звучавшую в углу. Дети с загорелыми лицами, все в песке, уходя домой, махали музыканту на прощание и благодарили его. Вакуи говорит, его зовут Текудзанта Кахаси, он проходит тут каждый год, и дети липнут к нему, как мухи. Особого пирога не осталось, подали пиво и суп, и бродячему музыканту, и Холмсу, и господину Умадзаки. Из лодок выгружали улов. Рыбаки, приволакивая ноги, сходились к открытым дверям заведения, вдыхая зовущий алкогольный аромат, желанный как прохладный ветерок. Закатное солнце все еще манило вечер, и к Холмсу пришло ощущение, причина ли тому третье или четвертое пиво, или обнаружение зонтоксилома, или музыки весеннего дня, какой-то завершенности, непередаваемой и полновесной, как при постепенном пробуждении от долгого крепкого сна. Господин Умэдзаки опустил сигарету, перегнулся через стол и сказал как можно мягче, если позволите. Я хотел бы поблагодарить вас. Холмс взглянул на господина Умэдзаки как на надоеду. За что еще? Это мне следует вас благодарить. Все было удивительно. Если только позволите. Вы пролили свет на загадку моей жизни. Может быть, я не получил всех ответов, но вы дали мне более чем достаточно. И я благодарю вас за помощь. — Друг мой, поверьте, я понятия не имею, о чем вы говорите, — упрямо сказал Холмс. — Мне было важно это сказать, вот и все. Обещаю впредь об этом не заговаривать. Холмс покрутил стакан и сказал, — Ну, если вы так мне признательны, то лучше выразите это, наполнив мой стакан, потому что я сейчас с ним расправлюсь. Тут признательность переполнила господина Умэдзаки, забила через край, и он без лишних слов заказал еще, потом еще и еще. Весь вечер беспричинно улыбался, задавал вопросы азантоксилами, будто бы заинтересовавшись им вдруг. Посылал улыбки посетителям, с которыми встречался взглядом, кланялся, кивал и поднимал стакан. Мгновенно вскочил, хотя и был нетрезв, чтобы помочь подняться Холмсу, когда они оба допили. И на следующее утро в поезде на Кобе Господин Умадзаки держался столь же общительно и предупредительно, сидел в непринужденной позе, улыбался, внешне не страдая от похмелья, которым мучился Холмс, указывал на придорожные достопримечательности, скрытые за деревьями храм, деревню, где случилась знаменитая битва феодальных времен, то и дело спрашивая, как вы себя чувствуете? Вы чего-нибудь хотите? Мне открыть окно? «Все хорошо, правда», — ворчал в ответ Холмс, В такие моменты он жалел о корректной сдержанности тех часов, которыми были размечены их прежние странствия. Впрочем, он знал, что обратный путь всегда утомительнее начало путешествия, когда все увиденное после отправления кажется изумительно своеобразным, и повсюду совершается множество открытий, так что, возвращаясь, лучше как можно больше спать, забыться, пока мили отсчитываются назад, и безразличное ко всему телу несется к дому, Но, ерзая на сиденье, с трудом разлепляя веки и зевая в руку, он не мог отделаться от этого подчеркнуто заботливого лица и этих нескончаемых улыбок. Вы хорошо себя чувствуете? Все хорошо. Раньше Холмс не мог и представить себе, что ему окажется желанен вид неумолимого лица Майи или что, встретив их в Кобе, обычно дружелюбный хэн проявит меньше энтузиазма, чем лукавящий господин Мэдзаки. Но, невзирая на все эти надоедливые улыбки и лицемерную жизнерадостность, Холмс считал цель господина Умадзаки, по крайней мере, благородной. Дабы у его гостя создалось благоприятное впечатление о последних, проведенных в его доме днях, дабы искоренить осадок от своего переменчивого настроения и уныния, он силился выглядеть преобразившимся, человеком, который выиграл от доверия Холмса. Человеком, который будет вечно благодарен за то, что считает правдой. Его преображение, однако, не повлияло на Майю. — Да сказал ли господин Амадзаки о том, что узнал своей матери, — подумал Холмс, — и есть ли ей до этого дела? Она, сколь возможно, сторонилась Холмса. Едва замечала его, пренебрежительно бурчала, когда он садился за ее стол. В общем, услышала ли она Холмсову повесть о Мацуде или нет, было неважно, потому что... Знание в любом случае оказалось бы неутешительнее незнания. Она бы все равно винила его. Правдоподобие рассказа, конечно, тут ни при чем, ведь эти сведения означали бы для нее только то, что Холмс по неосмотрительности отправил Мацуду на съедение. И, как следствие, ее сын потерял отца. Сокрушительный удар для мальчика, лишивший его, в ее представлении, необходимого образца для подражания и отвративший от любви всякой женщины, кроме нее самой. Какой бы лжи, она не предпочла поверить содержанию ли давным-давно полученного от Мацуда письма или истории, что Холмс рассказал ночью господину Умадзаки. Он понимал, что она все равно будет презирать его. Другого ждать и не приходилось. И все-таки последние дни в Кобе прошли хорошо. Хотя и вовсе без событий. Несколько утомительных прогулок по городу с господином Умадзаки и Хенсюро, возлияние после ужина, ранний сон. Того, что он говорил, что говорили ему, что они вместе делали, его память не сохранила. И эта лакуна заполнилась образами берега и дюн. При этом, устав от внимания господина Умадзаки, он вывез из кобы неподдельную симпатию к Хэнсюру. Без всякой задней мысли молодой художник взял под локоть и любезно проводил Холмса к себе в мастерскую, где показал ему свои работы — Красные небеса, черные пейзажи, изломанные сине-серые тела, скромно глядя в забрызганный краской пол. — Это весьма, не знаю, современно, Хансюру. — Спасибо, сенсей, спасибо. Холмс смотрелся в неоконченную картину. Порченные костлявые пальцы отчаянно лезут из-под камней. На переднем плане рыжая полосатая кошка перегрызает себе заднюю лапу, потом в Хансюру. Кроткие, почти робкие и карие глаза, доброе, мальчишеское лицо. Такая, по-моему, кроткая душа и такой жесткий взгляд на мир. Это не просто связать. Да, спасибо, да. Но среди готовых работ, выстроенных у стены, Холмс увидел одну, не похожую на прочие картины Хенсюру. Обычный портрет красивого молодого человека, примерно 30-35 лет, стоящего на фоне темно-зеленых листьев в кимоно, штанах Хакама, накидке Хаури, на скахтабе и сандалиях Гетта. — А это кто? — спросил Холмс в первое мгновение, предположив, что, может, перед ним автопортрет или даже господину Мидзаки в менее зрелом возрасте. — Это мой брат, — ответил хансюр и как мог объяснил, что его брат умер, но виной тому была не война или иное великое бедствие. — Нет, — дал он понять, проведя указательным пальцем по запястью, его брат покончил с собой. — Эта женщина, которую он любит, ну, тоже так, — он еще раз резанул по запястьям, — мой единственный бырат. — Двойное самоубийство? — Да, я думаю. — Вот как, — сказал Холмс, нагибаясь, чтобы внимательнее взглянуть на выписанное маслом лицо мужчины. — Это замечательная картина. Она мне очень нравится. — Хонту не гадзаима Гадзаимас, сенсей. — Большое спасибо. — Спасибо. Потом, уже перед отъездом из Кобы, Холмс испытал неожиданное желание обнять Хансюра на прощание, но не поддался ему, лишь кивнул хансюру головой и легонько стукнул его тростью по голени. А вот господин Умэдзаки шагнул на платформу, положил руки Холмсу на плечи, поклонился и сказал... — Мы надеемся еще вас увидеть. Возможно, в Англии. Может быть, у нас получится вас навестить? — Может быть, — сказал Холмс. Затем он поднялся в вагон и сел к окну. На платформе стояли господин Умидзаки и Хенсюру, глядя на него снизу вверх. Но Холмс, не любя сентиментальных прощаний и выжимания слез, отвернулся от них, размещая трости и вытягивая ноги. Когда поезд отошел... Он быстро посмотрел туда, где они стояли, и нахмурился, увидев, что их уже нет. Только у самого Токио он обнаружил подарки, украдкой положенные в карманы его пиджака. Маленький пузырек с двумя пчелами, конверт с написанным на нем именем Холмса, имевший в себе хайку сочинение господина Умэдзаки «Я лежу без сна, слышу чей-то крик в ночи и ветер в ответ». «Мы ищем в песке». Тут и там дюны прячут наш зонтаксилум Поет семисен, тенью приходит закат, деревья в мгле. Поезд, друг, ушли уж лето, загадка весны решена. Происхождение Хайку было понятно, но холм стерялся в догадках относительно пузырька, который он поднес к глазам, изучая двух мертвых пчел, заключенных внутри, слившихся друг с другом, переплетших лапки. Откуда они взялись? С токийской городской пасеки? Откуда-то, где они побывали с господином Умадзаки? Он не мог сказать наверняка, как не мог объяснить, откуда бралась большая часть того, что оседало в его карманах, не мог он и представить себе, как Хэнсюра подбирает пчел, бережно кладет их в пузырек и опускает в его пиджачный карман, где он затаился между клочков бумаги, табачного крошева, песчинок. бирюзового камешка из сада Сюкейен, голубой ракушки и единственного семени зонтоксилума. — Где же я вас нашел? Думай! Как он не бился, вспомнить, откуда взялся пузырек, он не мог. Но он, несомненно, прибрал мертвых пчел не просто так. Скорее всего, для исследования — Возможно, на память, или, вероятнее всего, в подарок юному Роджеру, как поощрение за то, что он следил в его отсутствии за пасекой, разумеется. И снова, спустя два дня после Роджеровых похорон, Холмс будто бы со стороны увидел, как читает написанное от руки Хайку, обнаружив листок с ними под грудой бумаг на своем столе. Пальцы держат мятые края листка, тело в кресле кренится вперед, во рту сигары, дымок вьется к потолку, увидел, как откладывает листок, затягивается, выпускает дым через ноздри, смотрит в окно, смотрит в темный потолок, увидел, как поднявшийся дым висит в воздухе, словно сгусток эфира. Потом увидел, как едет на том поезде, держа пиджак и трости на коленях, мимо уменьшающихся деревень, мимо пригородов Токио, под перекинутым через пути мостами, Увидел себя на корабле королевских ВМС среди срочников, смотревших, как он сидит или ест поодаль, обломок уничтожившего себя века. Он почти не вступал в разговоры, и корабельная еда, а также однообразие пути сказались на его памяти. Вернулся в Сассекс, и миссис Монро нашла его спящим в библиотеке. Потом пошел на пасеку, подарил Роджеру пузырек с пчелами. «Это я привез тебе». апис японика, или, пожалуй, назовем их просто японскими медоносными пчелами. Что скажешь? — Спасибо, сэр. Увидел, как просыпается в темноте и слушает свои жадные вдохи, чувствуя, что разум все-таки покинул его. Но при свете солнца понимает, что разум по-прежнему невредим и заводится, как некий устаревший механизм. И когда дочка Андерсона принесла ему завтрак, маточное молочко с поджаренным хлебом, и спросила, было что-нибудь от миссис Монро, Он увидел, как качает головой, со словами «от нее ничего не было». — Но что же с японскими пчелами? — подумал он, беря трость. Где, интересно, мальчик держал их? — подумал он, вставая и глядя в окно. За ним было облачное серое утро, последовавшее за ночью и поглотившее рассвет, пока он сидел за столом. — Где же он вас держал? — гадал он, выходя из дома с запасным ключом от гостевого домика, — зажатым в руке, обхватившей на балдашник трости.